Никуда не годится. Помаду, тушь, карандаш. Черный, а не синий. Все, я готова. Там будет твой муж. Что? Халат, бегуди, поварешку. Да! Учитель ученикам. Я пошла в туалет, сидите тихо, дверь открыта, я все слышу. Да! Пограничники заставы «Золотая» Гордяковского отряда задержали нарушителя госграницы из Китая. Пресс-службы Тихоокеанского регионального управления ФПС сообщили во вторник, что нарушитель доставлен в следственный изолятор погранотряда. В ходе допроса он заявил, что незаконно пересек российско-китайскую границу в поисках лучшей жизни. Пограничники предполагают, что он психически нездоров.